25 февраля, суббота. Шли дни, но привыкнуть жить без вари Антон не смог. Приезжал к Елене, очень неплохо проводил с ней время, но всё равно чувствовал внутреннюю пустоту. Когда возвращался домой, пустота окутывала так, что он начинал всерьёз опасаться, что это скажется на здоровье. Сегодня пустота давила особенно сильно. Антон сварил кофе, с отвращением посмотрел на серость за окном и понял, что больше терпеть пустоту не может. Требовалось совсем немногое — покаяться. Противно, конечно, но это займёт всего минуту. Нестерпимо хотелось, чтобы пустота исчезла. Антон сходил за телефоном, отпил кофе и набрал Варю. К счастью, она ответила, не стала его мучить. «Возвращайся, Варь», — попросил он. Он давно никого не просил. Пришлось сделать над собой усилие. «Возвращайся. Если хочешь, поженимся. Мне без тебя плохо». Последнее ей должно понравиться. Она от подобных слов всегда таяла. «А эта женщина... Не обращай внимания. Это просто деловые контакты». «Я не вернусь», — тихо сказала Варя. «Почему?» — не понял он. «Ты меня разлюбила?» «Нет, не знаю». Ему показалось, что она заплакала. «Я не вернусь. Я не смогу жить с человеком, у которого деловые контакты. Их больше не будет. Я тебе обещаю, что их больше не будет». Он понимал, что обманывает. Он говорил очень убедительно. Она молчала. Антон с облегчением выдохнул. Вернуть ее оказалось совсем несложно. Она приехала через час. Он обнял её сильно и ласково, не давая раздеться. Пустоты больше не было. Нужно только в дальнейшем быть поаккуратнее с Ленкой. Впрочем, что-то ему подсказывало, что в дальнейшем Варя сама поостережётся совать нос в его контакты. Ей хотелось обманываться.